И, может быть, смысл их появления — все та же игра сил добра и зла, выбравшая меня на этот раз проходной пешкой? Встретишься ли ты еще с Алисой? Вот твой второй вопрос. Тени героев кивают у меня за спиной. Пока они не ушли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 Звукорежиссер Алла Тополева читала Людмила Ларионова.